Часть третья. Как я вспомнила и записала эту историю. Я думаю, сейчас самое время для небольшого рассказа обо мне в этой жизни. Мою прошлую личность и характер вы уже, наверное, немного поняли и раскусили, но наверняка у многих остались вопросы по поводу меня сегодняшней. Как так получилось, что я вспомнила прошлые жизни? Какие техники при этом использовала? Какие техники? И вообще, для чего мне всё это было нужно? Что ж, обо всём по порядку. Кто я сейчас? На момент публикации этой книги мне 32 года. Я живу в Москве. Я вполне себе обычный человек со стандартной жизнью. У меня есть основная профессия и работа, которая никак не связана с написанием текстов или журналистикой. А ещё семья, друзья, увлечения, в общем, всё как у всех. Выбиваются из этой картины разве что мои воспоминания о прошлых жизнях и взгляды на окружающий мир. Дело в том, что одна из моих жизненных целей это разобраться для себя в главных философских вопросах, которые интересовали меня с самого детства, и как побочный эффект делиться этими знаниями с теми, кому это интересно. Не знаю, правильно это или нет, но религиозным человеком я никогда не была и истину ни в одной из религий не искала. На мой взгляд, её крупицы есть везде, и задача человека собирать их как пазл, чтобы составить для себя полную картину мира. Я не считаю себя великим гуру, который познал жизнь или просветлённым человеком, наоборот, понимаю, что мне до этого очень далеко, но сам процесс поиска истины и получения новых знаний мне чрезвычайно интересен. Сейчас я веду свой блог об эзотерике в социальных сетях, где делюсь с другими людьми своими знаниями и открытиями. Он называется Как всё устроено. Его можно найти на платформе Яндекс Дзен и ВКонтакте. Тем не менее, личная известность меня не очень привлекает, поэтому я не публикую свои фото и рассказываю о себе лишь в общих чертах. На мой взгляд, самое главное донести до людей важную информацию. А остальное, то есть моя внешность и повседневная жизнь, вполне может остаться за кадром. Как и зачем я стала вспоминать прошлые жизни? Начну, наверное, с того, что у меня с раннего детства была уверенность: мы живём не один раз. Я даже не могу чётко сказать, после чего она появилась. Может, услышала о теории реинкарнации где-то по телевизору, может, рассказали знакомые родители, сказать сложно. Тем не менее, мысль о множестве жизней как-то сразу укоренилась в моей голове, и появилась какая-то внутренняя уверенность, что всё так и есть. И ещё тогда же в детстве у меня возникло предчувствие, что свои прошлые жизни я обязательно вспомню, когда я при каких обстоятельствах я не знала, да и не сильно задумывалась об этом. В ранней молодости, где-то лет до 23, меня настолько захлёстывали страсти этой жизни, что было не до прошлых. Я и сейчас довольно открытый человек, а тогда у меня было великое множество знакомых и немало друзей. Компании, тусовки и приключения, в общем, о высоких материях думать было некогда. А потом как-то постепенно меня стали к этому подводить обстоятельства, причём сначала внешние, внутренний порыв во всём разобраться у меня появился гораздо позже. Признаюсь, что у меня есть два характерных качества: оптимизм и пофигизм. С одной стороны, это хорошо. Я обычно представляю будущее в неплохом свете и не сильно волнуюсь о нём. С другой стороны, у меня есть склонность схалявить и не напрягаться там, где можно. Поэтому, как мне кажется, если бы для воспоминания о прошлых жизнях мне нужно было бы сделать что-то очень сложное или трудоёмкое, я бы на такое не пошла. Я не смогла бы, к примеру, медитировать много часов в день или быть учеником у какого-нибудь сурового восточного гуру. Даже если бы мне кто-то выдал гарантию, что после этого я духовно вырасту и всё вспомню. Я бы рассуждала так: раз путь к этим воспоминаниям и знаниям столь тернист, значит, это не моё. Я тот человек, которого устраивает и его обычная жизнь, а полностью менять её ради знаний, пусть даже интересных мне, я бы не стала. Тем не менее, события моей жизни постепенно подвели меня к тому, что я стала вспоминать прошлые жизни и видеть другие интересные вещи. Когда мне было слегка за 20, мне стали часто попадаться книги по эзотерике. Намеренно я ими не интересовалась, но они всё равно как-то ко мне попадали: то знакомые порекомендуют, то дадут почитать, а один раз я даже случайно нашла книгу в кафе. Стали сниться необычные сны, где я встречала людей, как я думаю сейчас, это могли быть мои наставники, которые говорили мне, что пора бы уже начать духовно развиваться. Вдобавок, иногда во снах заносило в такие миры, что я была уверена, это не моё воображение. Я бы такого просто не смогла придумать. Тем не менее, я не могу сказать, что относилась к этому всему слишком серьёзно. Многое продолжала списывать на совпадение. Но всё же стало накапливаться критическая масса подобных событий, а это заставляло задуматься. А потом одна из моих подруг, как позже выяснилось, мы с ней родственные души, стала вспоминать прошлые жизни и рассказывать мне об этом. Как-то она рассказывала мне одну из своих историй, и в одном из персонажей я узнала себя. А потом я вспомнила эту историю вплоть до финала, который она мне не успела рассказать, и позже выяснилось, что наши воспоминания совпали. Так потихоньку все пазлы сложились, и ко мне стали приходить воспоминания. Я не думаю, что здесь есть большая моя заслуга. Скорее, так должно было произойти, и многие события подводили меня к этому. Как я вспоминаю, сначала я тем или иным образом выражаю намерение, нечто вроде запроса своему подсознанию. Скорее приходят первые воспоминания о нужном периоде, самые яркие эмоции и картинки. А затем я начинаю мотать прошлую жизнь по порядку, как будто смотрю фильм. Я не помню слов и названий, только если очень-очень редко, но помню свою и чужую внешность, частично обстановку, самые эмоциональные моменты вспоминаются лучше всего, они буквально впечатываются в память. И при этом я чувствую то же, что и тогда, как будто на время становлюсь тем же человеком. Потом ещё несколько дней может оставаться лёгкое послевкусие. Я ощущаю в себе следы той моей личности и её переживаний. Кстати, немного поразмыслив, я пришла к такому выводу. Давние события этой жизни я вспоминаю похожим образом. К примеру, попросили бы меня сейчас детально вспомнить и описать мою школьную жизнь. Первыми в памяти у меня всплыли бы самые яркие моменты, как весёлые, так и грустные: линейка и первый звонок, влюблённость в соседа по парте, конфликт с одноклассниками, выпускной и так далее. Потом я начала бы вспоминать что-то менее значимое для меня, ну и потом при необходимости стала бы восстанавливать всю хронологию по порядку и записывать. С прошлыми жизнями у меня примерно так же. Единственное отличие воспоминания из этой жизни я никогда не удивляюсь, потому что они мне известны. А вот факты из прошлого, которые моё теперешнее сознание ещё не видело и не переваривало, могут гораздо сильнее меня удивить. порадовать или расстроить. Особенно тяжело мне давались самые первые воспоминания. Как я уже рассказывала, первыми всегда всплывают самые сильные потрясения, а часто это, к сожалению, тяжёлые и травмирующие события. И свои эмоции и боль от них начинаешь ощущать вновь. А это может быть очень непросто. Поэтому я могу с уверенностью сказать, вспоминать прошлые жизни это не для слабонервных. Хотя я и не считаю себя сентиментальным или чересчур ранимым человеком, но от воспоминаний о некоторых чудесных моментах я отходила несколько дней, а то и недель. Бывало, что плакала на взрыд. Хотя, повторюсь, довести меня до такого состояния не так-то просто. Почему я решила поделиться своей историей? Я довольно быстро поняла, что самый лучший способ вспомнить прошлую жизнь — Это начать записывать. То есть смотреть картинки и события, я могу и просто так, но с записью это гораздо удобнее. Концентрируешься на тексте, а значит, уходят все лишние мысли. Вдобавок потом можно всё перечитать и посмотреть более отстранённо, а значит, проще переосмыслить те события и сделать свои выводы. Очень долгое время я записывала свои воспоминания исключительно для себя, даже не планируя их кому-нибудь показывать. Это было моё своеобразное хобби, о котором знали только самые близкие люди. Удобнее всего было писать по дороге на работу и с работы, когда я ехала в метро. Раньше это время я уделяла чтению книг, а теперь стало, как в анекдоте, чукчи не читатель, чукча писатель. В принципе, большинство моих воспоминаний очень личные, поэтому я вряд ли их когда-нибудь опубликую. Они нужны больше всего мне самой. Для того, чтобы разобраться, кто я и что я из себя представляю. Не могу сказать, что я уже полностью это поняла, но хотя бы знаю больше, чем раньше. После нескольких лет записей для себя я подумала, что у меня есть те знания, которые могут пригодиться и другим. Потому что, на мой взгляд, во многих областях крайне мало чётких знаний и хотя бы свидетельств очевидцев. Есть домыслы страхи, предрассудки, а историй о реальном опыте не хватает. Может быть, это происходит потому, что продвинутые эзотерики часто общаются в своём кругу, а с посторонними знаниями не делятся. Зачем слышать осуждение и насмешки в свой адрес, если рядом есть и единомышленники? Да и множество обычных людей, которые пережили что-то необъяснимое, тоже не хотят об этом рассказывать. Ведь от большинства знакомых они получат диагноз: сдвиг по фазе, ну или в лучшем случае услышат деликатную фразу: буйное воображение. Одним словом, я подумала, что информации однозначно не хватает, и что мой опыт, вероятно, может быть интересен, надо попробовать его донести до других, ну или хотя бы попытаться. Когда я только задумалась о том, чтобы описать состояние человека после смерти, то вообще не планировала писать о себе. Мне казалось, что моя жизнь и история не столь интересны, да и зачем людям тратить своё время, чтобы узнать именно мои подробности? Я рассуждала так. Лучше всего в сжатом виде описать общую картину, насколько я её помню, чтобы быстро и качественно донести нужную информацию. В общем, такой подход показался мне деловым и интересным, и вот я решила завести свой блог на Яндекс.Дзен. Написала несколько философских статей, а потом ещё несколько о жизни после смерти, где описывала весь процесс кратко и в общем. Довольно быстро они стали набирать популярность, а число подписчиков расти. А я Если честно, была поначалу ошарашена. Не ожидала такого отклика и такой бурной реакции. Да, было много хороших слов и благодарностей, но это меня радовало. Но, к сожалению, негатива тоже было достаточно. Психологически я была к этому не готова, и мне было непросто. Поэтому мой первый заплыв в эту тему был не очень продолжительным. Я устала от негатива, к тому же было много других дел и работы, поэтому я почти на год забросила свой блог. Тем не менее, в глубине души было ощущение, что это неправильно, и что мне еще есть что рассказать. В итоге я собралась с силами, подготовилась морально, а потом возобновила блог и начала опять выкладывать статьи. Тему жизни после смерти первое время поднимать не хотела. Думала, что самое важное об этом уже написано, да и послевкусие с прошлого раза осталось. Тем не менее, жизнь упорно подводила к этому. Поступали вопросы от читателей, часто попадались в интернете, а иногда и в жизни, крики души разных людей, тех, кто потерял близких и хотел понять, что их ждёт дальше. Поэтому я решила ещё раз ответить на самые популярные вопросы и вдобавок рассказать хотя бы одну личную историю, чтобы читатели поняли, откуда автор это всё знает. В тот момент я, как и обычно, что-то просматривала и записывала из прошлых жизней для себя. Это было очень-очень далёкое прошлое, в котором я искала нужные мне знания для понимания многих процессов. Но для описания того света эти мои записи не подходили совершенно. Эти истории происходили далеко от нашего мира, и там всё было по-другому. А вот свои сравнительно недавние жизни я не смотрела на тот момент уже давно. На мой личный взгляд ничего особенно интересного там не было. Ключевые моменты я уже видела раньше и знала. А мотать их как фильм по порядку и записывать в деталях было, если честно, лень. Однако теперь мне надо было выбрать нужную жизнь и поход на тот свет, чтобы рассказать об этом читателям. Я решила, что идеальным вариантом будет моя прошлая жизнь. Она была, можно сказать, максимально стандартная. Жил себе обычный мужик на юге Америки, не дурак, но и не гений, не сильно бедно, но и не богато. Была у него какая-то ферма и магазинчики, сельский средний класс, в общем. И после смерти его тоже ничего грандиозного не ожидало, покрутился, положенное время в тонких мирах и переродился и стал мной, собственно. Да это же отличный пример, подумала я, в статье 2.3 о личном опыте после смерти как раз и получится. На тот момент я даже не особенно заморачивалась и не видела перед этим всю историю в деталях. Думала, что буду писать и смотреть одновременно для экономии времени. Перед написанием я помнила, как обычно, только вспышками самые ключевые моменты тех событий после моей смерти. Они были следующие: как тогдашний я умер и крутился первые дни возле тела, потом как жил в своём мерке на том свете. Ещё помнился момент, как мне не хотелось уходить с того света, и пришлось буквально выкуривать меня оттуда. Это была забавная история, и я смеялась, когда её смотрела. Также в моей памяти остался инструктаж перед рождением, и на этом собственно и всё. Другие детали я на тот момент не помнила. На основании этого я оптимистично решила, что описывать в общем-то немного, две-три статьи в блоге, и я расскажу свою историю читателям. Меня не чуть не смутило, что на эти грабли я наступала уже много раз. Когда я до этого смотрела разные жизни, то почти всегда повторялась одна и та же история. Я видела сначала яркие моменты, назову их для примера момент А и момент Б. Когда начинала записывать события между ними, то искренне верила, что там всего ничего, пару страниц не больше, а потом буквально увязала в этом описании, подробности всё всплывали и всплывали, а момент Б Всё никак не наступал. В итоге я доматывала до него через несколько десятков страниц, увидев просто тьму неожиданных деталей. Эта моя история, конечно же, исключением не стала. Вместо запланированных 3 глав получилось 27. К тому же, в процессе просмотра тех событий и их записи я с удивлением увидела, что меня тогда тоже взяли на работу в Австралию. Я помнила подобное в других жизнях, но в этой, как мне казалось, такого не должно было случиться. И такой вариант, когда я не задерживаюсь в Австралии, а вскоре поднимаюсь на тот свет, казался мне очень удачным. Он бы меньше удивил читателей, и в комментариях меньше бы писали, что автор фантазирует. Но вы не срослось. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Когда я стала описывать астрал и поняла, что меня всё-таки привлекли там на работу, было уже поздно. Часть истории была уже написана, и дать задний ход я не могла. Был, конечно, вариант умолчать об этом, но я его сразу отмила это нечестно. Врать я не умею и начинать бы не хотелось. Оставалось только думать. Ну всё. Теперь мне точно не поверят, посчитав сказочницей. Предвидя такие настроения, я писала почти в каждой статье Можете читать как в фэнтези, если происходящее кажется вам слишком странным. И все же в глубине души возникло четкое ощущение. Так сложилось, потому что так надо. Видимо, пришло время передать какие-то знания людям, поэтому я даже не желая того, рассказала больше, чем планировала. Я всегда была сторонницей того, что необычные вещи надо рассказывать постепенно и порциями. Если вывалить их все сразу... то людям сложно в это поверить и воспринять. Картины мира начинает рушиться, и в сознании включается режим самосохранения. Информация блокируется и признаётся чужими выдумками. Но в этот раз жизнь подкорректировала мои планы, и пришлось написать очень много необычного за один присест. Значит, так было надо. А сейчас Вы слушаете книгу, в которой я объединила все статьи из моего блога о тех прошлых событиях. Я решила написать её по многочисленным просьбам читателей, которым хотелось видеть мою историю, собранной в одном произведении. Надеюсь, что она вам нравится, и вы не зря потратили на неё время. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось.